Глава тринадцатая. Подписав все ежемесячные сметы, я отложил папку с ними в сторону и потянулся к следующей. О, наконец-то! Передо мной была давно запрошенная мной статистика по клановым одаренным. Я хотел понять, сколько конкретно усиления дает клановая звезда. В цифрах. Пролистав представленные в папке данные, я понял, почему Риана так затянула с этим заданием. Общую суть-то она уловила, но систематизация по-прежнему сложно давалась бывшей простолюдинке. В первый раз, нагружая ее задачей по сбору статистики в библиотеке Академии, я еще и расчертил ей таблицу, а тут ей пришлось справляться самой. И не сказал бы, что ее итоговая форма представления данных была информативной. Впрочем, все первичные цифры прилагались, и я мог сделать по ним свои выводы. Признаться, тема оказалась очень интересной И с этими данными я засиделся до ночи. Крутил их и так, и эдак, но однозначного вывода все равно сделать не смог. Однозвездных кланов в стране хватало. В разные века их число колебалось от полусотни до сотни. Если сравнивать силу их магов и магов на беззвездных кланов, то разница была невелика. Полранга в среднем. Двух кланов в стране было всего три. Непризнанные великие. Их статистика фактически ничем не отличалась от официальных великих, то есть трехзвездных. Зато от однозвездных и великих, и непризнанных великих отделяла пропасть. Больше ранга в среднем. А среди великих выделялись Махападма. Еще плюс полранга. То есть в среднем аристократ с фамилией Махападма превосходил аристократа из беззвездного клана как минимум на два ранга. Солидно. Риана не поленилась, а сделала подборку еще и по магам свободных родов, отдельно вечные, древние, старые и молодые. Тут картина была яснее. Тысячелетия истории рода давала прибавку в силе представителей этого рода в среднем на треть ранга. То есть древние роды были сильнее молодых родов примерно на ранг. С вечными было непонятно. У них намного чаще, чем у просто древних родов, появлялись маги девятого ранга, но и только. В среднем заметного усиления сам по себе статус вечного рода не давал. Странно на самом деле. Практически все аристократы, с кем я общался на эту тему, говорили об усилении именно вечных, не древних. Или это такой же миф, как и неубиваемость вечного рода? Также я не поленился и погонял цифры с учетом сразу двух факторов — возраст рода и клановые звезды. И вновь не получил однозначной картины. Осталось ощущение, что если возраст рода дает одну и ту же величину прибавки на каждую тысячу лет, то усиление от клановой звезды нелинейно. Хуже всего оно работает на молодые роды, лучше всего на древние. Но учитывая, что в одном клане, как правило, собираются роды разных возрастов, то и коэффициенты у каждого свои. Возможно, конечно, дело не в этом. Ведь значимых факторов может быть и больше. Взять количество родов в клане, например, Должна быть разница, когда сила звезды делится на 5 или на 10 родов. Наверное. К тому же я прекрасно помню тех же Мехта, которые с малых лет кормят всех своих детей специи роста. И несмотря на то, что сами Мехта всего лишь старый род, а древних родов у них в клане практически нет, они ничем не уступают остальным великим кланам. А кого-то и превосходят. Это уже как минимум четыре фактора. И наверняка я еще что-то не учел. Интересно. Есть в этом мире спецы по математическим моделям. Компьютеры тут, конечно, дохленькие по меркам моей эпохи. Но простые построения вроде системы уравнений с четырьмя неизвестными по идее должны бы потянуть. Надо будет поручить кому-нибудь поиск таких людей. Вручную я эту задачу и за месяц не решу. Когда Рачана вошла в мой кабинет, я слегка улыбнулся и кивнул ей на кресло около моего рабочего стола. Мирая с утра предупреждала, что Рачана просила выделить ей время, и я ее ждал. «Проходи, располагайся», — сказал я. «Спасибо, Шахар», — она уселась в кресло и произнесла. «Я подумала над твоим предложением, и знаешь, есть у меня одна идея, но я не уверена, что она придется тебе по душе». «Слушаю тебя», — нейтрально отозвался я. «Пока я разбиралась с социальным кодексом рода», — начала Рачена, — «мне было тяжеловато. Как бы ни был молод мой род, я урожденная аристократка, и многих вещей я просто не понимаю. Я не знаю, что из вещей ценнее для людей, которые по моим меркам живут очень бедно. Мне было сложно расставить приоритеты». Я откинулся на спинку кресла и с интересом слушал на ней из тех людей, кто готов изливать душу первому встречному, и такие вещи она не стала бы излагать, если бы без этого можно было обойтись. «Во многом потому, что слуги рода не солдаты», — продолжила она. «Вот солдатами я как раз прекрасно понимаю, что нужно. В форте я как раз и занималась обеспечением повседневных нужд военных, и меня не раз ставили в пример как хорошего хозяйственника. Кажется, я начинаю догадываться, куда она клонит». Собственно, с этого и начался её первый конфликт с моей женой. Рачана попыталась взять в свои руки управление особняком. По привычке, как я сейчас понимаю. «Если я могу пригодиться тебе в таком качестве, то я с удовольствием этим займусь», — закончила свою речь Рачана. «А тебя не смущает снижение перспектив?» — поинтересовался я. Рачана, понимающе усмехнулась. Я предлагал ей расширить социальный кодекс рода на клан и, соответственно, оставить эту сферу полностью за собой. Глава одной из служб великого клана — это очень серьёзный статус, тем более для женщины. В этом мире их неохотно подпускают к управлению делами. Сейчас же Рачана добровольно сдаёт позиции. В клане нет службы снабжения как таковой. Да, она и не нужна, по сути. Разве что небольшой отдел снабжения есть при клановой армии. В остальном клановые получают жалования, на которое и обеспечивают себя сами. А родовая служба снабжения — это всё-таки не тот уровень. Родовые службы — локальная и закрытая вещь. Главу СБ рода знают многие. Как и командира родовой гвардии, например. Но остальные родовые службы, как правило, в тени. Да, и именно в снабжении у меня очень хороший руководитель. Дадабхай, изначально бывший моим секретарем, потом церемонимейстером рода, в итоге отлично прижился на посту главы службы снабжения. Он один из немногих, кого я не планировал менять на более подходящего человека в будущем. Нет, не смущает. Спокойно пожал плечами Рачена. Я хочу работать на благо рода, но совершенно не уверена, что готова выходить в большую политику. Глава социальной службы великого клана слишком крупная фигура и слишком уязвимая. Меня однозначно будут проверять на прочность, будут подставлять и давить. И я не хочу тебя подвести. Я кинул ее задумчивым взглядом. Будь на ее месте мужчина, я сказал бы, что он банально боится ответственности. И, в принципе, это достаточный аргумент, чтобы не оставить человека на такую должность. Не готов? Значит, не готов. но Нарочание действительно будет тяжелее, чем любому мужчине. Ее будут проверять на прочность все, кому не лень. Просто потому, что она — женщина. Это мне плевать на пол, лишь бы человек мог и делал. А большинство мужчин не захочет принять женщину как равную. И уж тем более как начальника. Хорошо, я тебя понял, кивнул я, но со снабжением, боюсь, не получится. Рачанова просительно вскинула брови. Ты же знакома с Дадабхай, уточнил я. Знакома, кивнула она. Очень компетентный человек, но он один, и я не претендую на его должность. Тогда как ты себе это представляешь? Сейчас служба снабжения рода работает в основном на обеспечение этого поместья. Рачана жестом указала себе под ноги. Но у нас есть еще поместье в Лакхнау. Есть слуги рода в городе лакнау Будет еще и поместье в Джайпуре. Дадабхая Джи не сможет охватить все один. Ему требуются помощники, отвечающие за конкретные направления, хотя бы за родовые резиденции. «Ты готова подчиняться слуге рода?» — удивился я. «А почему нет?» — тут же удивилась Рачана. «Среди моих командиров в армии было полно простолюдинок, и знающие люди среди них встречались ничуть не реже, чем среди аристократов». «Логично. И это тоже, кстати, не характерно для аристократов. Мало кто из ариста готов выполнять приказы младших по статусу. По крайней мере, внутри рода или клана». «Ты уже наверняка поняла, что Андана не горит желанием заниматься домом», — слегка улыбнулся я. «Но это всё равно остаётся прерогативой жены главы рода». «А я и не претендую на ведение дома», — отразила мою улыбку Рачена. «Порядок, присмотр, управление слугами — всем этим и я не хочу заниматься. Но обеспечение ведь не про это. Центральная резиденция рода требует очень много всего, и я вполне могу обеспечить нормально заполненные склады и кладовые». Я неопределенно покачал головой. «Таким образом, я и Дадабхай немного разгружу», — добавила Рачена. Он сможет больше внимания уделять остальным членам рода, и твоим женам будет проще. Когда им что-то понадобится, им достаточно будет заказать мне доставку. Пожалуй, она права. Сейчас многие люди в роду, и Дадабхая в том числе, в одиночку тащат работу десятка человек. Но это ненормально, и рано или поздно это придется исправлять. «Ты именно на резиденцию в Лакхнау нацелилась?» — уточнил я. «Если ты позволишь», — склоняло голову Рачана. «В целом, я не против», — ответил я. «Поговорю с Дадабхай сначала, конечно, а может и с вами обоими еще разок. Но раз ты не претендуешь на лидерство, думаю, вы вполне уживетесь в одной родовой службе». «Спасибо, Шахар», — улыбнулась Рачана. «Только приступить к работе ты сможешь не скоро предупредил я. «Почему?» «Мне не хотелось бы отпускать тебя одну в Лакнау. Рива нужен мне здесь, а тебе скоро рожать». Я хотел бы дождаться и твоих родов, и родов Андана здесь, в столице, и только потом начинать переезд в Лакхнау. Той резиденции ты сможешь заняться только после переезда рода туда. Начать я могу и здесь, — мягко улыбнулась рачена. Как раз для переезда потребуется очень много вещей. Ну, кстати, да. Если она так хочет этим заняться, то почему бы и нет? Переезд — та еще головная боль, и, думаю, Дадабхая только порадуется, если на нем не повиснет еще это. «Хорошо», — улыбнулся я в ответ. «Мое предварительное согласие у тебя есть. Найди Дадабха и обсуди с ним этот вопрос, и приходите ко мне вместе. Согласуем границы и разделение ваших полномочий». «Спасибо, Шахар», — склонила голову Рачена. «Я тебя не подведу». После ухода Рачена я набрал номер столичной резиденции рода Дхармотары и попросил передать Кришану, чтобы тот мне перезвонил. Звонок раздался буквально через пять минут. «Шахар, привет!» — услышал я голос Кришана. «Привет!» — откликнулся я. «Ты там как? Уже погряз в делах школы?» «О да!» — усмехнулся Кришан. «Хариб Хададжи очень въедлив в делах!» — догадываюсь, улыбнулся я. «Подозреваю, он еще и намеренно тебя не щадит. А вдруг ты сбежишь?» «Не сбегу!» — уверил Кришан. «Мне глава рода уже объяснил, какого уровня фигуры я смогу стать на этом посту». «Ты же не хотел власти вроде, не понял я». «Зато свободы хотел», — хмыкнул Кришан. «А это она и есть, по сути. Насколько это вообще возможно для аристократа? Ну, сам посуди». «Ничем серьезным в роду меня уже не нагрузишь. Я и так приношу максимальную пользу. Зато для тренировок времени хоть отбавляй. Мой ранг ведь тоже будет частью моей репутации и пойдет на пользу роду». «Ах, вот оно что. Ты тоже на десятый ранг нацелился?» «Конечно», — подтвердил Кришан. «В той жизни не успел, значит, в этой наверстаю». Достойная цель, признал я. Но пока надалека, могу я попросить тебя о небольшой услуге? Конечно, слушаю тебя. Ты ведь не поедешь к Тикту, уточнил я. Прием по случаю представления нового главы клана Тикту организуют у себя в Раджкоте. Это традиционная практика для всех родов и кланов, у кого есть свои регионы. И если я и глава рода Дхармотара на прием едем по умолчанию, то Кришан очень вряд ли. Ему сейчас просто не до того. «Нет, не поеду», — подтвердил мое предположение Кришан. «Пока меня не будет. Можешь присмотреть за моими учениками?» — попросил я. «И твоими будущими подчиненными, между прочим. Ко мне их отправишь?» — уточнил Кришан. «Да не обязательно», — ответил я. «Они тренируются сами по себе, но я контролирую их успехи. Обычно через день. Час-полтора на полигоне — этого достаточно. Хочешь, они могут приехать к тебе на тренировку. Хочешь, сам в мое поместье приезжай». «Через день?» — чему-то усмехнулся Кришан. «А мысли сходятся. Я со своими тоже через день практикуюсь». «Неудивительно, что сходятся. Нас всех в родном мире учили по одним и тем же стандартам». «Слушай, Ахара, а как ты смотришь на то, чтобы объединить их тренировки?» — неожиданно спросил Кришан. «Можно еще и абихата потянуть. Соберем всех учеников в одном месте и будем их гонять по очереди. Как минимум на тебя и на меня нагрузка станет меньше». «Отличная идея», — обрадовался я. «Я бы к этой затеи Шинкару с ее магами привлек, но Магади так и остался в полном составе на юге. И вряд ли они появятся в столице в ближайшее время, интересов тут у них почти нет. Так что со своими людьми ей придется справляться самой. Ну а нам без нее, соответственно. Тренировки будем проводить у меня, — уточнил я. Да, давай у тебя, — согласился Кришан. И да, я присмотрю за твоими, пока тебя не будет. Только еще и своих к тебе пригоню. Не вопрос, приезжайте, — улыбнулся я. «Ты можешь вести отсчёт со своей первой общей тренировки. Где-то я потом тебя заменю, чтобы сравнить счёт». «Договорились. Спасибо, Шахар». «Это тебе спасибо. Идея шикарная». «Это если Абихат к нам присоединится», — усмехнулся Кришан. «А если нет, то мы с тобой ничего особо и не выиграем. Тренировок-то станет меньше, но людей больше, а значит, и длительность каждой тренировки больше». «Присоединиться? Куда он денется?» — отмахнулся я. «Зря я глава клана, что ли? Мне ещё попробуй откажи». Кришан расхохотался. Договорюсь с Абихатом и позвоню тебе. Согласуем расписание. Подвёл итог я. Ну жду.